В само течение времени документировано. Секунды измеряются ударами пульса, каплями крови или плазмы, вводимой через капельницу. Минуты – остановкой сердца. Часы – подъемом и падением кривой на температурном графике, продолжительностью операции. Когда пришла пора документировать события, происшедшие в ночь с 28 на 29 января, Лишь немногие из главных действующих лиц в больнице Джона Карпендера не знали, что они делали и где находились в каждый отдельный момент бодрствования. Возможно, они не хотели говорить правду, но, по крайней мере, знали, где ее искать. В ту ночь неистовствовала буря, то усиливаясь, то затихая. При этом сила и даже направление ветра все время менялись. В десять часов он едва превышал всхлипывающие легато среди вязов. А час спустя вдруг поднялся до бешеного крещенда. Огромные вязы вокруг дома Найтингейла трещали и стонали под натиском бури, а ветер завывал среди них дьявольским хохотом. Вдоль безлюдных тропинок куча опавших листьев, все еще тяжелых от дождя, лениво шевельнулись потом распались на мелкие кучки и взвелись, закружились сумасшедшими вихрями, подобно стайкам безмозглых насекомых, чтобы потом прилепиться к темной коре деревьев. В операционной, на самом верхнем этаже больницы, мистер Кортни Брикс продемонстрировал свою невозмутимость перед стихией, тихо заметив своему ассистенту, как сильно разыгралась буря, Прежде чем вновь с удовлетворением погрузиться в размышления над сложной хирургической задачей, пульсирующей межразверстых краев раны. Под ним, в тишине тускло освещённых палат, бормотали и ворочались во сне пациенты, словно чувствуя смятение природы. Рентгенолог, которую вызвали из дома, чтобы срочно сделать рентгеновские снимки пациента мистера Кортни Бригза, закрыла аппарат, выключила свет и задумалась, выдержит ли обратную дорогу ее маленькая машина. Ночные сестры бесшумно двигались среди своих больных, проверяя окна, плотнее задергивая шторы, словно стараясь не впустить в палаты какую-то страшную, постороннюю силу. В сторожке у главных ворот дежурный привратник неспокойно поежился в своем кресле, потом поднялся, скрючившись на ноги, и подбросил еще пару кусков угля в камин. Здесь, вдали от людей, ему очень не хватало тепла и уюта. Его маленький домик сотрясался от каждого порыва ветра. Но незадолго до полуночи буря притихла, словно в предчувствии колдовского часа, той глухой ночной поры, когда слабеет пульс и умирающий больной наиболее безболезненно уходит в забытье из которого нет возврата минут на пять установилась жуткая тишина сменившаяся легким ритмичным подвыванием по мере того как ветер налетал и затихал среди деревьев словно выдохвшись от собственной ярости закончив операцию мистер кортни брикс снял перчатки и прошел в раздевалку хирургов Едва разоблачившись, он связался по настенному телефону с сестринским этажом в доме Найтингейла и попросил сестру Брамфет, старшую сестру платного отделения, вернуться в палату, чтобы обеспечить уход за его пациентом в течение первого, самого опасного часа после операции. Он заметил с удовлетворением, что ветер стих. Она сможет сама пройти через парк, как уже проделывало это бесчетное число раз по его просьбе и не надо чувствовать себя обязанным ехать за ней на своей машине. Меньше чем через пять минут сестра Брамфетт, в плаще, окутавшем ее словно флаг, навившийся на флагшток, с капюшоном, низко натянутым на оборчатую сестринскую шапочку, решительной походкой шла через парк. Было удивительно спокойно во время этой краткой интерлюдии бури. Сестра бесшумно ступала по мокрой траве, даже сквозь толстые подошвы своих башмаков, ощущая, как пропиталась дождем земля, а тем временем то одна, то другая тоненькая веточка, сломанная бурей и едва державшаяся на кусочке коры, отрывалась и с легким стуком неожиданно падала к ее ногам. К тому времени, как она, добравшись до ничем не потревоженного покоя платного отделения, уже помогала ученице-третьекурснице готовить послеоперационную койку, и устанавливать капельницу, ветер опять начал усиливаться. Но сестра Брамфетт, поглощенная своей работой, уже не замечала этого. Примерно около половины первого, может, чуть позже, Алберт Колгейт, дежурный привратник у главных ворот, клевавший носом над вечерней газетой, вдруг встрепенулся от полосы света, резко ударивший в окно сторожки и гуло приближающейся машины. «Наверное, даймлер мистера Кортни Бригза», — подумал он. «Стало быть, операция закончилась». Он ждал, что машина проедет через главные ворота, но она неожиданно остановилась. Послышались два требовательных гудка. Недовольно ворча, привратник сунул руки в рукава пальто и вышел из сторожки Мистер Кортни Бригз опустил окно машины и прокричал, стараясь перекрыть свист ветра. «Я хотел выехать через Винчестерские ворота, но там поперек дороги упало дерево, я решил, что лучше сообщить об этом. посмотреть что там можно сделать, только не откладывайте надолго». Привратник просунул голову в окно машины и тут же натолкнулся на восхитительный запах дорогой сигары, лосьона и кожи. Мистер Кортни Брикс слегка отшатнулся от него. Привратник сказал... И «Это наверняка один из тех старых вязов, сэр. Я доложу об этом первым делом с утра. А сейчас я ничего не могу сделать, сэр, в такую-то бурю». Мистер Кортни Брикс начал поднимать окно. Голова Колгейта тут же отдернулась. «Нет нужды что-либо делать сейчас», — сказал хирург. «Я привязал к ветке свой белый шарф. Сомневаюсь, что до утра кто-нибудь поедет той дорогой». А если поедет, то увидит шарф. Но вы могли бы предупредить любого, кто едет в том направлении. Спокойной ночи, Колгейт». Большая машина ровно урча выехала за ворота, а Колгейт вернулся в старушку. Он педантично заметил время по часам, висевшим над камином, и сделал запись в своем журнале. «Двенадцать тридцать две». Мистер Кортни Брикс сообщил, что поперек дороги к Винчестерским воротам упало дерево. Он уже опять устроился в своем кресле и взял газету, когда ему вдруг пришла мысль, что для мистера Кортни Брикза было довольно странно ехать через Винчестерские ворота. Это не самый близкий путь к его дому, и он редко ездил той дорогой. Мистер Кортни Брикс неизменно ездил через главные ворота. «Наверное, — подумал Колгит, — у него есть ключ от Винчестерских ворот. У мистера Кортни Брикза есть ключи почти от всех дверей больницы. Но всё равно это странно. Около двух часов ночи на дремлющем третьем этаже дома Найтингейла Морин Берт шевельнулась во сне, пробормотала что-то нечленораздельное сквозь влажные сжатые губы и очнулась, с досадой осознав, что три чашки чаю на ночь — это слишком много, надо было ограничиться одной. Она еще немного полежала, слыша сквозь дрему завывания бури, попыталась определить, сможет ли в конце концов опять заснуть, потом поняла, что испытываемое ею неудобство невыносимо терпеть дольше, и нащупала выключатель настольной лампы. Свет ослепил ее, и она окончательно проснулась сунула ноги в тапочки, накинула на плечи халат и прошлёпала в коридор. Когда она тихонько закрыла дверь своей спальни, неожиданный порыв ветра надул парусом оконную занавеску в дальнем конце коридора. Она пошла туда, чтобы закрыть окно. Сквозь колеблющиеся переплетения ветвей и их скачущие тени на стекле Она увидела здание больницы, стоящие посреди бушующей стихии, подобно большому кораблю на якоре, в котором окна палат едва светятся по сравнению с ярко освещенной вертикалью носовой оконечности, где расположены кабинеты сестер и кухни. Она старательно закрыла окно и, сонно пошатываясь, побрела к туалету. Меньше чем через минуту она снова вышла в коридор, и приостановилась, чтобы глаза привыкли к темноте. Из путаницы теней в конце коридора, у лестницы, отделилась одна более густая тень, подвинулась вперед и оказалась фигурой в плаще с капюшоном. Морин была не робкого, десятка, и в своем полусонном состоянии только удивилась, что кто-то еще не спит и бродит по дому. Она тотчас узнала сестру Брамфетт. Пара проницательных глаз за стёклами очков всматривались в неё из темноты. Голос сестры был неожиданно резок. «Это одна из двойняшек Берт, да? Что вы здесь делаете? Кто-нибудь ещё не спит?» «Да нет, по-моему, все спят. Я просто выходила в уборную». «А, понятно. Ну что ж, хорошо, если у вас всё в порядке. Я подумала, что вас встревожила буря». «Я только что вернулась из моего отделения. Одному из больных мистера Кортни Бригза стало хуже, и его пришлось срочно оперировать». «Да», — пробормотала Берт, не понимая, что еще от нее требуется. Ее удивило, что сестра брамфид стала вдруг объяснять, почему здесь оказалась всего лишь какой-то ученица. В некотором замешательстве она смотрела, как сестра плотнее закуталась в свой длинный плащ, и, тяжело ступая, направилась в другой конец коридора. Её комната находилась этажом выше, рядом с квартирой главной сестры. Дойдя до лестницы, сестра Брамфетта глянулась, точно хотела ещё что-то сказать. Но в этот момент медленно отворилась дверь в спальне Ширли Берт, и из неё показалась растрёпанная рыжая голова. «Что случилось?» — спросила она сонным голосом. Сестра Брамфетт подошла к девушкам. «Ничего, я просто иду к себе. Только что вернулась из отделения, а Морин вставала в уборную, так что можешь не беспокоиться». Ширли не производила впечатления человека, который хоть когда-нибудь беспокоится. Натягивая халат, она шагнула в коридор. «Когда Морин просыпается, я тоже просыпаюсь». С покорностью и некоторым самодовольством в голосе сказала она. «У нас всегда так, с младенчества. Спросите у мамы». Слегка пошатываясь со сна, но не без удовольствия от того, что семейная магическая сила все еще действует, она закрыла за собой дверь спальни с решительностью человека, который, если уж встал, то ложиться обратно не собирается. «При таком ветре теперь и не заснешь. Нечего даже пытаться». Пойду, пожалуй, приготовлю какао. Принести вам кружечку какао, сестра. Лучше заснёте. Нет, спасибо. Я и так прекрасно засну. А вы постарайтесь не шуметь, не разбудите остальных. И не простудитесь. И она опять повернулась в сторону лестницы. Фэллон не спит, сказала Мурин. Во всяком случае, у неё ещё горит свет. Все трое посмотрели в ту сторону, где была комната Фэллон, и где лучик света из замочной скважины пронзал темноту и упирался светящимся пятнышком в обшивку стены напротив. «Тогда мы ей отнесем кружечку», — сказала Ширли. «Она, наверное, еще читает. Пошли, Мурин. Спокойной ночи, сестра». И с шаркой шлепанцами обе направились в конец коридора, где находилась небольшая подсобка. Сестра Брамфетт с застывшим выражением лица проводила их глазами, потом, наконец, отвернулась и стала подниматься по лестнице в свою спальню. Ровно через час, хотя ни одна душа в доме Найтингейла этого не слышала и не зафиксировала, одно из стекол в оранжерее которое судорожно дребезжало всю ночь, не выдержало, упало внутрь, и разлетелась в дребезги на мозаичном полу. Ветер ворвался через отверстие, точно зверь в поисках пищи. От его холодного дыхания зашелестели страницами журналы на плетеных столах, всколыхнулись пальмовые ветви и легонько заволновались листья папоротника. Наконец он обнаружил длинный белый шкаф, стоящий под полками с растениями. Под вечер какой-то дерзкий визитер, запустивший руку внутро шкафа, в спешке оставил дверцу приоткрытой. Всю ночь открытая дверца неподвижно висела на своих петлях. Теперь же ветер начал тихонько раскачивать ее из стороны в сторону, а потом, словно устав от этой игры, мягким решительным ударом окончательно захлопнул ее. А всё живое под крышей дома Найтингейла крепко спало.